Глава 16. Месяц пролетел фактически незаметно. Я всё время старалась не сталкиваться с Никой, уезжала специально пораньше на работу и когда могла, возвращалась позже. По сути, я была готова почти ко всему с её стороны, но ничего глобального не происходило вообще. Мне было больно и обидно поначалу. Очень жаждала рассказать Игнату про её разговор с приёмной матерью. но решила повременить думала вот-вот в комнату войдёт игнат и огарошит новостью о том что к нам едет его мама прошёл день второй третий ничего удивительно да и не хотелось мне ещё больше расстраивать игната поэтому промолчала оставила всё глубоко внутри себя ну что готова летвинов вырвал меня из задумчивости понимая, что зависла с расчёской в руке перед зеркалом, отложила её и поднялась. Сегодня настал тот самый день Х развод. Я специально отказалась от всего имущества, чтобы избежать суда. Просто прийти в ЗАГС и подписать нужные бумажки спустя месяц размышления. Думаешь, он не придёт? Игнат предупредил меня, чтобы не питала иллюзий и не ждала развода так скоро. Миша как в воду канул после того самого дня, когда подкараулил в подъезде. Хотелось бы мне, но мужчина развёл руками и посмотрел на наручные часы. Идём. По крайней мере, хоть мы явимся. Дальше дело будет решаться через суд. Наши отношения потихоньку налаживались. Я стала лучше узнавать его, выяснила, что любит, а что ненавидит всеми фибрами души. какую еду предпочитает, что слушает и так далее. Короче, прикипела к Игнату всей душой, возможно, даже влюбилась, но всё-таки ещё не любила. Может, мало времени прошло, кто знает. Мужчина не торопил, даже однажды сказал: "Я ждал почти 15 лет". Думаю, Годик другой особой роли не сыграет. Порой думала, может, Ника была права, и мне не следовало снова влезать в жизнь Литвийнова. Но потом, как только осознала, что придётся с ним расстаться, а видится только по факту, сердце сразу кровью обливалось. Мы спустились вниз. Лёха нас уже ждал в гостиной. Даже Николета была здесь. Лениво листал журнал. Одарила меня, как обычно, езвительным взглядом и мило улыбнулась. Дима калачивался рядом, как незаменимая тень девушки, хотя оба были не в восторге друг от друга. Иногда замечая уж слишком странные взгляды Ники в сторону Сеницына, меня посещали глупые мысли, которые я старалась не озвучивать вслух. Вдруг ошибаюсь, и Нику на самом деле не интересует Дима как мужчина. С другой стороны, хорошо бы так. Тогда она наконец перестала бы грезить Литвиновым. И переключилась на другого мужчину. Мы часа на 2 уезжаем, а ты смотри в оба, приказал Игнат Сеницыну. Что-то не вижу радости на твоём лице, Вика, вставила Ника свои 5 копеек, отложив журнал в сторону. Или так не хочется разводиться с Мишенькой, а? Ника прорычал Литвинов и провёл большим пальцем по горлу. Меня не трогало её злорадство. Как говорится, собака лает, но не кусает. Неделю назад она с таким же поникшим лицом ездила подавать заявление на развод с Игнатом. Я ни слова не сказала, хотя могла и даже хотела. Просто решила быть выше этого. Мне же уже не 15 лет, чтобы показывать характер. Я обязательно порадуюсь, когда на руках будут документы о разводе. А пока не вижу повода для веселья. Как ты помнишь, Миша пропал, и не факт, что явится сегодня. Девушка кисло улыбнулась, хотя я прекрасно знала, что ей каждый месяц промедление, как бальзам на душу. Ведь не могло же все быть настолько просто. Точно готовилось для меня нечто грандиозное. Знать бы что. — Ага, а там, глядишь, развода никакого не будет. Тихо проговорила она, но я услышала, как и Игнат. Он вздохнул. и вывел меня быстро на улицу, пока не назрел скандал. Димка однажды признался мне, что был свидетелем того, как Ника подло врала Литвинову в глаза, говоря, будто видела меня в торговом центре с каким-то мужиком, отдалённо похожим на Мишу. Якобы далеко стояла, плохо видно было, но вроде точно Токарев. Что удивительно, Игнат ни разу не спросил меня об этом, даже не заикнулся. вероятно, верил мне, а не ей. Но в конечном итоге, так ведь можно однажды и засомневаться. Ей нужно время, сказал, когда мы уселись в машину. Лёха завёл двигатель и поехал, сам при этом молчал, будто воды в рот набрал. Он сегодня был на удивление молчалив и постоянно смотрел по сторонам, будто ждал о токорева любой подставы. Мы слишком заигрались в семью. И теперь нужно много времени, чтобы Ника наконец осознала происходящее. Раньше я как-то не парился, любовниц от неё не прятал, не скрывал, с кем и когда провёл ночь, мне было глубоко плевать. Наверное, потому что я знал, ни одна из них всё равно не станет мне женой. А сейчас как-то неловко даже. Вот именно потому, что ни одну девицу ты не скрывал от неё, Ника и была уверена в вашей так называемой семье. Всё-таки высказался Лёха. А я говорила, что рано или поздно тебя этот барак укусит за задницу. Да ты как я погляжу на Страдамус, да? Я рассмеялась от шутки Игната и не смогла сдержаться. Так может, ты мне предскажешь, получу развод или нет? Глупый был вопрос. Поздно поняла, как облажалась. Но я спросила, слово назад не вернёшь, а Лёха замолчал. Не желаю меня опять травмировать. Я таки добилась от него правды про моего бедного принца. Не охотно, но Алексей признался, что псаусы пили, якобы кидался на людей и даже укусил мою бывшую свекровь. Даже если и правда про укус, так ей надо. Я проревела почти сутки, едва не доведя себя до выкидыша, никак не могла поверить до конца в происходящее. Хоть и подозревала до того, но одно дело думать, а другое знать наверняка. Забей. Сама всё прекрасно понимаю, вдохнула. Игнат тут же притянул меня к себе и крепко обнял. Его поддержка и забота тронули до глубины души. Я нуждалась в нём сейчас и тогда. По сути, Литвинов почти всегда был рядом, когда мне было плохо и хотелось выть, словно волку на луну. Даже если звонило ему посреди совещания, срывался и приезжал, будь то банальная просьба об ананасе. Мы как раз подъехали к Заксу. Миши поблизости не было. Но, может, он уже внутри или подойдёт позже? Оставайся тут, если что, звони, попросил Игнат друга. Удачи, Лёха подмигнул нам. Едва почувствовала твёрдую почву под ногами, как колени сразу ослабли. А желудок скрутило спазмом. Почему же я так волнуюсь? Совершенно не хотелось идти в здание, хотя нужно было. Игнат заметил моё волнение и нахмурился. Ты точно этого хочешь? уточнил он, а я вздохнула. Да дело не в том, хоть и понимаю, что его там, скорее всего, нет, но всё равно не хочу с ним сталкиваться лицом к лицу. Литвинов заметно расслабился и выдохнул. словно боялся моего ответа как огня. Вот дурень, нашел из-за кого переживать. — Я же рядом, тебе не о чем волноваться. Твердое заявление придало уверенности. Я кивнула и пошла за Игнатом, действительно понимая, что пока он со мной, бояться нечего. Он — мой надежный тыл, который никогда не подведет. Что лишний раз говорило мне, насколько раньше я была слепа. Около кабинета, конечно же, Миши не оказалось. Мы прождали его ровно до того момента, пока нас не позвали внутрь. Женщина развела руками и дальше предложила решать вопрос о разводе уже в судебном порядке. В итоге из ЗАГСа мы вышли ни с чем. Ну, я, по крайней мере, попыталась. Не знаю, зачем старалась оправдаться. Будто это от меня зависело или что-то в подобном роде. Осадок все равно остался. Миша точно знал и дату, и время, но решил мне попить крови напоследок. Ничего, у меня есть грамотный юрист. Они составят документы должным образом, и вас разведут при первом же заседании в суде. Даже если Токарев снова не явится, уж будь уверена. Я прижалась к Гнату и сама обняла его прежде, чем сесть в машину. Он обнял в ответ, да так крепко, что едва могла дышать. Вот сейчас его поддержка была бальзамом на душу. Хотелось так простоять целый день, ощущая тепло и приятный морской аромат туалетной воды мужчины. Закажем пиццу и заляжем за просмотром связливых фильмов, предложил он, намекая на предыдущие разы. О, как-то раз я грустила, заказала себе пиццу, включила фильм и вскоре рыдала над трогательным моментом в кино. Такой Игнат и застал меня с куском во рту и ревущий, словно белуга. После того часто оставался со мной, смотрел мелодрамы и ел гавайскую пиццу, хотя терпеть не может она нас. — Давай потом. Я хочу съездить к Ирке. Сто лет ее не видела. Отстранилась и посмотрела на мужчину умоляющим взглядом. — Ладно. Потом так потом. Все равно у меня еще куча дел. А у меня, стало быть, День пропал, проворчал Лёха, прыгая за руль. Мы уселись следом. Хотелось бы мне отпустить его, но понимала, нельзя. Как бы ему ни было дурно с нами, придётся терпеть. Лёха не выдержал наших, как он выразился, бабские разговоры и ушёл в другую комнату, даже включил музыку, чтобы не слышать нас. А мы как раз этого и добивались. Я хотела рассказать про Нику, её козни, про отношения с Игнатом, а при Алексея рассказывать совсем глупо. Я уже думала, он не уйдет. Ирка закрыла дверь на кухню для полной уверенности. Знаешь, после твоих обсуждений про месячные даже мне стало дико. Я хохотнула, припомнив ошарашенное лицо бедного мужчины, когда разговор стал ну слишком пикантным. Бедный Леша едва стыда не сгорел. Короче... Подруга негромко стукнула ладонью по столу. Мы о нём будем трепаться или как? Рассказывай, какие новости? Я же сгораю от любопытства. Мой рассказ больше походил на монолог, говорила только я. Иро слушала и кивала, не перебивая меня. В конечном итоге закончилось сегодняшним днём и неудавшимся разводом. Ирке понадобилось несколько минут, чтобы переварить всё услышанное. Только потом она заговорила. С токоревым всё было понятно ещё в прошлый раз, когда он пытался тебя якобы вернуть. Подруга скривилась, а затем продолжила. Чего он пытается добиться сейчас? Банально тянет время или всерьёз считает, что ты можешь передумать? Я не знаю, но каждый божий день жду от него подставы. Игнат тоже на иголках весь месяц. Плохо спит, а когда засыпает, в итоге просыпается в холодном поту. Нехотя призналась. Я чувствовала себя виноватой, ведь это из-за меня у Литвинова начались такие проблемы. Надеялась, что развод поставит жирную точку в этом деле. А потом надежды разбились в дребезги после слов Игната. И как я могла всерьез думать, будто Миша будет настолько великодушным, чтобы прийти вовремя и поставить свою роспись на бумажках? Нет, ну... Ират отвлекла меня от воспоминаний. Так-то я его понимаю. Сложно бороться с призраком, когда не видишь его и не знаешь, какой его следующий шаг. А рядом беременная женщина, сестра, немного двинутая на голову. Да тут любой с ума сойдёт. Я сощурилась, а потом уточнила, не веря своим ушам. Ты заняла его сторону, серьёзно? ты, которая ко всем мужикам относится с подозрением и холодностью, Ира отмахнулась, отпила свой уже наверняка холодный кофе и только потом, как бы не взначай, ответила: "Извини, конечно, но конкретный этот мужик реально доказал, что любовь существует. Блин, ждать 15 лет. Не каждый на такой подвиг способен. А как же его месть? Её уже списываем со счетов". Ты бы лучше не ерничала, а разобралась в себе и своих чувствах. Иначе какой смысл во всем этом?» Ира обвела в воздухе круг указательным пальцем, наверняка намекая на то, что я живу с Игнатом, как его будущая жена, и жалуюсь на происки Ники. «Да уж, разобраться в себе. Звучит проще, чем оно есть на самом деле». Как только речь заходила о Николете, Во мне, словно из ниоткуда, просыпалась дикая ревность и мгновенно растекалась по венам, как раскаленная лава. Наверное, мне до сих пор мешает мысль, что и я, и Игнат все еще не свободны от брачных оков, — предположила я. — Кстати, я бы на твоем месте все же рассказала Игнату про интриги его сестренки, — настаивала подруга. — К чему это ябенничество? Чего добьюсь, если настучу на неё? Так одна нико наговаривает, а тут ещё и я. Вот именно, злила Сирка. Она врёт, а ты говоришь по существу. Смотри, потом не жалуйся, что в конечном итоге её ябеды встанут тебе боком. Может, она и права. Если вспомнить про ложь с тем, что я якобы виделась с Мишей. Это уже совсем ни в какие ворота не лезет. Так не хочется напрягать Игната нашим исникей с клоками. Ему и без того не сладко. А всё Миша, чтоб ему провалиться сквозь землю. Что же ты задумал, Токарев? Я уже себе всю голову сломала, но не видела ни одной разумной причины, чтобы он прятался. Единственное логическое объяснение не хочет отдавать долг коллекторам. Литвинов говорил, что перепродал долг Миши за полцены. а остальную половину хочет выбить конкретно Токарева, отобрав дом, машину и все имеющиеся деньги. Я не знала, в этом все дело или нет, но сердце все равно было не на месте. Вот чувствовала, что скоро всем нам будет ой, как не сладко. Подруга заметила мою нарастающую нервозность, и чтобы хоть как-то отвлечься от грузной темы, Ира стала спрашивать про малыша, о работе, Я расслабилась в итоге, полностью переключившись на позитивные мысли, так что даже не заметила, как стремительно пролетело время. Опомнилась лишь, когда услышала звонок в дверь. — Я открою! — крикнул Леша. Мы с Иркой напряглись, но зря. Приехал Игнат и, ничего не говоря, показал нам на свои наручные часы. Я все поняла без слов. Пора закругляться. Попрощалась с подругой. И пообещала, что заеду к ней ещё на этой неделе. Да, кстати, завтра прилетает моя мама, поживёт с нами недельку другую. Я сняла штаны и вмиг застыла, как каменное изваяние. Литвинов, похоже, решил огарошить меня уже дома, в спокойной обстановке. Только ни фига, она не спокойная. Что ты на меня смотришь, как на врага народа? Удивился Литвинов. Он-то не знает, почему его мама решила погостить здесь именно сейчас. Вот Ника все-таки дожала родственницу. Зараза. Может, я на время ее приезда поживу с Иркой, а? Не неси ерунду. Рано или поздно вы должны были познакомиться. Не волнуйся, она не кусается. Хохотнул Игнат, но я не разделила его веселье. Переоделась, а уже потом, усевшись на кровать, решила признаться. Не хотела тебе раньше говорить, но я слышала, как Ника Вик, он резко перебил меня. В голосе присутствовали стальные нотки. Я сразу заткнулась и поняла, что не следовало строить предложение подобным образом. Хватит, серьёзно. Мне в ранья Николет из головы хватает. Если ещё и ты начнёшь вести себя подобным образом, у меня попросту лопнет терпение. И я вынужден буду перейти на крайние меры, но мне поверь, этого не хочется. Уж не знаю, что он имел в виду под крайними мерами, но желание говорить о чём-либо пропало напрочь. Время ещё было считать детское, но я улеглась в постель и решила притвориться, что дико хочу спать. Обидно. Ник он, значит, выслушал, а меня просто заткнул, как какую-то постороннюю личность. даже не дал возможности объясниться. Игнат улегся рядом, притянул меня к себе и поцеловал в щечку. Но я оставалась непоколебимой. Он вздохнул, а затем решил заговорить со мной еще раз. «Извини, нервы не к черту. Поставь себя на мое место. Если бы у тебя был сводный брат, который бы приходил и вечно рассказывал про меня всякие гадости, а потом вдруг я решил бы поступить точно так же с ним». как бы ты себя повела а ты поставь себя на моё место я развернулась и ткнула пальцем в грудь игната каково мне сталкиваться с происками ники каждый день а потом ещё случайно узнавать что помимо всего прочего она и тебе всякие гадости говорит не виделась я с мишей а если бы и виделась то обязательно тебе сказала бы да я верю не выдержав эмоционального накала воскликнул игнат На меня взвалилось слишком много проблем, и последнее, чего мне хочется по возвращению домой слушать враньё или сплетни. Я не вру, Игнат. Я могла тебе рассказать ещё месяц назад, но промолчала, считая, что проблема исчерпана. А теперь приезжает твоя мама, и он снова меня остановил, но в этот раз сам догадался. И я понял, инициатором приезда мамы стала Ника. В точку. Ты можешь не волноваться в любом случае. Возможно, поначалу мама и будет немного настороженной. Но потом она поймет, что ты нормальная девушка. И примет тебя. Вот увидишь. Да, но если Ника будет намерена вставлять палки в колеса, мы с твоей мамой никогда не найдем общий язык. Мне хватило спал на одной глубоко ненавидящей меня свекрови. Все будет хорошо. Мать слишком хорошо знает меня и Нику. она не станет судить о человеке только по одним словам, попытался заверить Игнат. Я всё равно осталась настороженной. Пускай спустя месяц, но чем-то же Ника выманила маму, значит, дело слишком серьёзное. Игнат дождался, пока Вика уснёт, и только потом тихо вышел из комнаты. Нервы клокотали внутри, как неспокойный рой пчёл, раздражая мужчину всё сильнее с каждой пройденной секундой. Он из экипа ал от ярости и боялся, что снова сорвётся на любимой женщине. Литвинов спустился на кухню и достал виски, плеснул немного в стакан. Казалось, что бы он ни делал, ситуация становилась только хуже. Пошёл на поводу у Ники, позволил ей жить с ними в одном доме, и что в итоге? Мужчина всячески пытался сдерживать дурной характер сестры и реально считал, будто ему это удаётся. Игнат силой сжал в руке стакан, вымещая на нём всю свою злость, а затем выпил содержимое одним глотком. Литвинов понимал, что пора действовать жёстко и кардинально, но никак не мог решиться. Вот только если вновь даст слабину и понадеяется, что проблема как-то сама по себе рассосётся, то в следующий раз он может ещё сильнее сорваться на бедной Вики, а этого он совершенно не хотел. В конечном итоге Мужчина принял единственно правильное решение и завтра собирался озвучить его при всех домочадцах. Утро вечера мудренее. Когда эмоции немного поутихли, Игнат поставил бутылку обратно в шкаф, а сам собрался возвращаться к Вике, но не успел. Вот ты где. Я тебя искала. Нам надо срочно поговорить. Ника словно кожей чувствовала будущие перемены. поэтому явилась так не вовремя. Игнат только-только потушил пожар ярости внутри, а Николаетта могла без проблем раздуть его снова с удвоенной силой. О чём же? Он пытался держать себя в руках, но уже ощущал, как по венам потекла раскалённая лава. Литвинов слишком хорошо знал Николаетту, все её взгляды, мимику мог без проблем предугадать, о чём пойдёт речь. И сейчас приложил максимум усилий, чтобы оставаться хладнокровным. Уж слишком много уверенности отразилось в её глазах. Казалось, девушка решила пойти в банк. Да про твою так называемую любимую Вику, воскликнули и сразу продолжила. Зря ты тогда проигнорировал мои предупреждения, что она виделась с Токаревым. Понимаю, тогда я не была полностью уверена, но теперь Это оказалось последней каплей. Терпение Игната лопнуло как надувной шарик. Сорвался с места и больно схватив за горло, припечатал девушку к стене. Он не контролировал себя. Им двигал чистейшая ярость, что текла по венам вместо крови. В глазах Ники отразился страх и собрались слёзы, но даже это уже не могло остановить то разъярённое животное, которое пробудило сама Николетта. Мужчина ведь предупреждал её, чтобы перестала клевать на Вику, иначе рано или поздно он сорвётся. Хотел сообщить утром, но, видимо, придётся прямо сейчас. Мужчина прогремел ей в лицо, из-за чего Ника столбинела и тихонько заплакала. Где-то глубоко внутри у Игната больно кольнуло на душе. Но если по-другому она не понимает, придётся учить грубой силой. «Или ты собираешь все свои вещи и уезжаешь, или это делаем мы с Викой. Выбирай!» Николета широко распахнула глаза, в которых все еще плескался страх и стояли слезы. «З-зачем ты так со мной?» рыдая, еле произнесла она. «Игнат, мне больно!» Он немного ослабил хватку на шее, но все еще не спешил отпускать сводную сестру. Разговор не окончен, Литвинов хотел теперь услышать ответы на все интересующие его вопросы, пока в нём проснулся запал. Зачем ты врёшь про Вику? Хочешь посеять во мне зерно неуверенности? Надеешься, что я её выгоню, а сам уйду в твои объятия? Я не вру, у меня есть доказательства, сипло ответила Ника и потянулась к сумочке. Игнат сам раскрыл её свободной рукой и вывалил всё содержимое на пол. Несколько фото так удачно упали, что по ним стало понятно, какие доказательства у сестры. Мужчина взбесился. Он снова усилил хватку на горле, будто хотел задушить девушку собственными руками. "Да что думаешь, я поведусь на этот фотошоп?" проорал ей в лицо, не щадя ни капли. Ника зажмурилась и затаила дыхание, вероятно, думая, что сейчас её начнут бить. Хватит Остынь. Димка появился так чертовски вовремя и грубой силой вынудил Игната отступить от Николетты. Она сразу захотела выбежать из кухни, но путь ей преградил Лёха. Подожди, давай выясним всё до конца. Игнат больше не тронет себя, так ведь? Последние слова вдруг особо выделил, глядя на Литвинова. Димка всё ещё удерживал его подальше от Ники. хотя у него уже спала пелена красной ярости с глаз. Да, прости, но я тебя предупреждал. Он не оправдывался, скорее констатировал факт. Да ты больной на всю голову, заорала Вика. Совсем крыша поехала из-за Вики. Это, она указала на фото, прямое доказательство её измены или предательства. Считай, как хочешь, я всё сказала. Откуда у тебя снимки? Лёха опередил Игнатова вопросом. Вообще ему следовало полностью успокоиться, но это оказалось совсем нереальной задачей. Какая разница откуда? психанула Ника и топнула ногой. Важно то, что на них изображено. Ай, Лё, вы тут что, все под её чарами и не замечаете очевидного? Лёха оттеснил девушку немного вперёд, а сам нагнулся, чтобы взять фотки, внимательно изучил их. У Литвинова перед глазами тоже стояла картина, как Токарев обнимает в кафе Вику, а она с широкой улыбкой смотрит в объектив камеры. «На фотошоп вроде не похоже». «А я о чем?» Победно воскликнула Ника, однако у друга для нее были плохие новости, которые сразу и озвучил. «Я же постоянно рядом с ней». «Ну, ты мог отлучиться, а она воспользовалась моментом». Не унималась Вика. «Ерунда какая!» — Дима решил так же высказаться. «Увидится чисто на пять минут, чтобы сделать фотку. Серьезно? За ней, кроме меня, следят круглые сутки. И уж поверь, вот этого не было на самом деле!» Леха был уверен, да, собственно, как и Игнат, что фотки эти — липа. «А что тут происходит?» Литвинов дернулся, услышав сонный голос Вики, и выругался под нос. «А что тут происходит?» Она вошла и сразу вырвала из рук Лёхи ту самую злочастную фотку, нахмурилась, а затем испуганно посмотрела в глаза Игнату. В них сразу отразилась боль и обида, будто любимая уже всё для себя решила. "Ты?" она прочистила горло и договорила равнодушным голосом. "Поверил в это, что я на самом деле виделась с Мишей?" "Нет, конечно", заверил он. но Вика уже горько улыбнулась, словно не верила ни единому слову. «Мы знаем, что ты не могла», — начал Леха, но Вика не дала ему закончить, перебила. «А никого не смутило, что я тут в летней одежде и сижу в кафе на террасе? Нет?» «Конечно. Куда логичнее решить, что я подлая дрянь, да, Ника?» «У Миши был пунктик на такие вот фотки». Не знаю, может, таким образом он создавал вокруг себя фальшивую семейную жизнь и хвастался всем подряд, как счастлив в браке. Ника, откуда фото? Игнат не выдержал и снова прикрикнул на неё. Я не знаю, откуда их кто-то прислал мне на мыло, а я распечатала и решила показать тебе. Кроме Миши, больше никто не мог прислать, заключила Вика, а затем порвала фотку и бросила на пол. Аналогично поступила с тремя оставшимися, а затем просто развернулась и ничего не говоря ушла. Игнат собрался успокоить любимую, но Лёха остановил мужчину и прошептал губами: "Я всё решу". Да, здесь ещё остались незавершённые вопросы. Литвинову необходимо было наконец поставить жирную точку и решить проблему раз и навсегда и успокоиться. «Маму ты тоже настроила против Вики? Именно поэтому она завтра прилетает?» Игнат говорил равнодушно. Он устал идти на поводу, капризов Николеты. «Да, я просила ее приехать!» Сорвалась она на крик, а затем заговорила уже тише и спокойнее. Но это было почти месяц назад. Мама отказалась. Почему сейчас решила, не знаю. Может, хочет лично познакомиться с Викой и убедиться, что... Что ты выбрал себе правильную девушку? Не спорю, для меня её приезд только на руку. Может, хоть мама тебе сумеет донести. Да не вздумай продолжать, перебил Игнат, а Ника злобно улыбнулась. Может, фотки и липа, но это ещё ничего не доказывает. Я тебя услышал. Литвинов уже принял решение, и ничто не могло его изменить. Утром дашь мне знать, ты съезжаешь или мы с Викой вместе я вас больше не оставлю. В её положении сейчас негативные эмоции ни к чему. И опережая твой будущий вопрос между тобой и ней, я всё равно выберу её. Нике нечего было добавить. Она поджала губы и вылетела пулей из кухни, забыв забрать свои вещи. Игнат собрал всё обратно в сумочку и передал Сеницыну: "Отдашь ей". А я ушёл к Вике.